Глава 9. Что ты хотела сделать? Маура толкнула высокие двустворчатые двери из полупрозрачного стекла, и они вошли в просторный зал, своды которого поддерживали толстые каменные колонны. Свет проникал сюда сквозь огромные витражные окна, на которых из кусочков разноцветного стекла изображались сцены различных баталий. Рыцари в красных доспехах сражались с рыцарями в черном облачении. Вдоль стен зала стояли высокие мутные зеркала в рамах из черного хрусталя. Между ними возвышались изваяния женщин в не спадающих длинных одеждах, и они тоже шевелились. Катерина ясно это видела. В дальнем конце зала виднелась дверь. Перед Маурой с Клариссой и повели Екатерину по обе стороны от неё стояли ведьмы-охранницы, мало чем отличающиеся от статуй, безмолвные фигуры в масках, один их вид внушал страх. Пышное убранство следующей комнаты поразило Екатерину. Они попали в настоящий будоар. Мягкая, обитая красным бархатом мебель, тяжёлые портьеры на окнах и стенах, позолота на колоннах и потолке. Екатерина всегда считала, что обстановка в монастыре должна быть простой, та видно к зеркальным ведьмам это не относилось. Там, где не было портьер, вдоль стен располагались многочисленные стеллажи с книгами, с потолка свисала красивая хрустальная люстра, в вражках которой горело голубое пламя. У широкого окна стоял невысокий столик с шахматной доской под прозрачным хрустальным куполом. Крупные красные и чёрные фигуры были расставлены в ожидании игроков. Напротив, на стене, висело оружие: целая коллекция изогнутых мечей, алебард и изящных топориков. Часть комнаты отделяла красивая ширма, из-за неё доносились чьи-то приглушённые голоса. Катерина невольно прислушалась. Один голос был ей точно знаком. Она слышала его совсем недавно. «Дама теней!» От неожиданности Державина испуганно охнула. Встреча с баронессой фон Шпильца как-то не входила в ее планы, особенно после недавнего побега из замка «Мертвая голова». Маура рывком остановила ее. Острые ногти больно вперись в плечо девушки «Девушка». — Еще шестеро новобранцев! — с радостью произнесла за ширмой какая-то женщина. — Владыка темнейший будет доволен. — Отличные новости, Агата! — раздался голос дамы теней. — Займись их воспитанием. — Скоро и я прибуду в монастырь, чтобы лично увидеть, на что способны ваши новые послушники. — Какая радость! Не часто вы балуете нас своими визитами, баронесса. — Так складываются обстоятельства, Батиса. — Я прикажу приготовить ваши аппаратические. доменты. А ещё приготовь тетрагон, мне он понадобится. За ширмой его царилось долгое молчание. Зачем вам тетрагон, наконец, спросила одна из собеседниц. С каких это пор я должна перед тобой отчитываться? Холодно проговорила дама теней. Мауро смущённо откашлялась. "Госпожа Батиса", позвала она. Разговор тут же прекратился, и тяжёлая ширма плавно раздвинулась. Екатерина в страхе даже зажмурилась. Сейчас баронесса её увидит, но ничего подобного не случилось. Девушка открыла глаза. Перед ней стояла красная батиса. Та самая тётка Гертруда Балховская Гата, которая много лет назад обманула её отца и навеки сделала его рабом дам и теней. По чьей воле было уничтожено население целого города? Перед ней стояла невысокая, толстая женщина преклонных лет, с некрасивым, адутловатым лицом, в длинном красном балахоне, богато расшитом золотом и драгоценными камнями. Её одеяние выглядело намного богаче, чем одежда мауры. На голове Батисы высился головной убор в виде распростёртых крыльев летучей мыши, а сзади, прикрывая плечи старухи, не спадала шёлковая накидка. Оббатиса вышла в середину комнаты, подняла глазами изящный ларнет с красными стёклами и хмуро воззрилась на пришедших маленькими глазками, напоминавшими стеклянные шарики. Воздениие возвышалось гигантское зеркало в серебряной раме, в глубине которого клубилась тьма. Екатерина облегчённо вздохнула. Значит, дам и теней здесь не было, они общались посредством магического стекла. Простите, что невольно отвлекли вас от столь важного разговора, склонила голову Маура. Ничего страшного, разговор принимал нежелательный оборот, так что я даже рада, ответила Батиса. Кто такая? холодно спросила она, ткнув ларнетом в Катерину. Одна из новеньких, ответила Маура, выталкивая Катерину вперёд. Лучше вам лично с ней поговорить, госпожа. Способности ещё только мне проявились, но по её словам, она владеет тёмным гламором. Красная Батисса недоверчиво вскинула редкие брови. "Гад «Вот как", удивилась она. "Что ж, отведи её в библиотеку. Скоро я освобожусь, тогда и поговорим. А ты, Клариса, останься. Очень, кстати, что ты здесь. Нам нужно кое-что обсудить". Маура снова почтительно поклонилась. и тут же вытолкала Катерину в большой зал с колоннами. Клариса осталась в кабинете. — Ты слышала? — обратилась к ней Аббатиса, когда дверь за Катериной уже закрывалась. — Им нужен Татрагон. Отдадим его сейчас. Можем его вовсе не увидеть. А этого нельзя допустить. Дверь захлопнулась, и девушка не расслышала ответ Кларисы. Маура провела ее в дальний конец зала, где виднелась еще одна дверь. Библиотека Зеркальных Ведем располагалась в большом зале с свод, которого терялся во мраке. Его размеры просто поражали. Вдоль стен тянулись высокие массивные стеллажи с книгами, изогнутые узкие лестницы с синими перилами уходили под самый свод. По ведему книг здесь хранилось великое множество. Стелы ложи стояли и в центр ризала по кругу. Между ними были узкие проходы. Помещение освещалось газовыми светильниками, висящими на мраморных колоннах, поддерживающих свод. Скозь стул склей витражные окна, расположенные в нескольких метрах от пола, тоже проникало немного света. Посиди пока здесь, голубушка, сказал Мауров, вталкивая Катерину в библиотеку, и она ловко захлопнула за девушкой дверь. Скоро придёт твоя очередь. Катерина осмотрелась изябко поёжилась. В библиотеке было довольно прохладно, она чувствовала пронизывающий ветерок, значит, некоторые окна были открыты. «А ведь это возможный путь к побегу?» Девушка подняла голову и принялась искать источник сквозняка. Так и есть. На высоте примерно пяти метров она увидела приоткрытое окно. Катерина, недолго думая, подошла к стене и осмотрела ее. Камни были вплотную подогнаны друг к другу, так что взобраться по выступам ей бы не удалось. Тогда она кинула взглядом стоявший рядом стеллаж с древними манускриптами. Он выглядел достаточно крепким и тяжёлым, чтобы выдержать её вес. Она начала взбираться по нему словно по лестнице, цепляясь за края книжных полок. Окно было всё ближе, и девушка боялась поверить в свою удачу, но для начала ей хотелось только узнать, куда оно выходит. Если во внутренний двор монастыря то побег от меняется, если же наружу, она не станет долго раздумывать. Девушка уже почти добралась до самого верха стеллажа, когда внизу вдруг мелькнула чья-то тень. Екатерина заметила это краем глаза и быстро повернула голову в ту сторону. В этот момент до неё донёсся громкий звук удара. Она прислушалась, но звук повторился, но уже ближе. "Что это?" нахмурилась девушка. Ещё один удар. Она уже почти добралась до верхней полки стеллажа. Ещё один шаг и можно будет дотянуться до окна, и тут Екатерина увидела, что происходит в зале. За тем стеллажом, на котором сейчас находилась она, шел еще целый ряд стеллажей. И они валились один на другой, словно огромные костяшки домино. Стеллажи с грохотом опрокидывали друг друга... Книги сыпались на пол. Едва девушка поняла, что происходит, как следующий удар пришелся на стеллаж, на котором она стояла. Он тут же начал крениться. Катерина потеряла равновесие и соскользнула с него. Ей повезло. Она успела зацепиться руками за край верхней полки, а ее ноги попросту повисли, болтаясь в воздухе. Девушка быстро начала спускаться вниз, и она не могла спать. О гигантский шкаф продолжал медленно заваливаться прямо на неё. Екатерина поняла, что времени нет. Ещё немного и стеллаж расплющит её на каменном полу. Она оттолкнулась от него ногами и полетела вниз. Стеллаж верхним углом зацепился за стену, и его падение остановилось, но старая древесина угрожающе заскрипела. Катерина упала на пол, и в этот момент стеллаж соскочил со стены, которая удерживала его, и полетел прямо на нее. Девушка вскинула руки и в ужасе зажмурилась. Вдруг кто-то схватил ее за плечи и рванул вперед. Катерина поджала под себя ноги, и тяжелый стеллаж с грохотом рухнул на то самое место, где она только что лежала. В воздух взметнулись клубы пыли. Девушка судорожно вздохнула от утра. уже са и тут же закашлялась когда пыль немного осела она взглянула на своего спасителя и замерла у него были жёлто-зелёные глаза такого цвета какой бывает только у кошек а ещё смуглая кожа и длинные угольно-чёрные волосы до плеч это оказался тот самый паренёк садовник которого она видела совсем недавно стележкой овощей Тутсула обеспокоенно спросил он: "Кажется, да? Кёуна, Екатерина, спасибо. Я едва успел". Но как? Девушка всё ещё была немного ошеломлена. "Как ты попал сюда, ведь Маура, я пришёл сюда гораздо раньше. Знаешь, люблю почитать на досуге. Когда она впихнула тебя в библиотеку, я просто затаился. Обслужи нельзя здесь находиться, поэтому ты он замялся. Не говори никому, что видел меня здесь". "Конечно, не скажу". "Я рада, что ты оказался здесь", призналась Катерина, поднимаясь на ноги. Страшно подумать, что случилось бы, если она взглянула в сторону упавшего стеллажа. За ним виднелись ещё несколько обрушившихся шкафов. Старинные книги рассыпались по гладкому зеркальному полу, и теперь в библиотеке царил жуткий беспорядок. В соседнем зале послышался топот чих-то ног. Меня здесь нет, прошептал юный садовник и проворно метнулся в тёмный угол. Двери распахнулись, в библиотеку вбежала Мауров в сопровождении двух коренастых мальчишек в костюмах из красной кожи. Что здесь произошло? вытаращив глаза, завопила она. Кто всё это натворил? Понятия не имею, пожала плечами Катерина. Я просто стояла у дверей, когда тут всё вдруг рухнуло. Домош, я тебя поверю, выкрикнула Маура, маленькая дрянь. Признавайся, что ты хотела сделать? Это не я. Кроме тебя здесь никого не было. У неё бы сил не хватило, чтобы устроить такое, заметил один из мальчишек. Тебя не спрашивают, сами подумайте. Одна из рук Мауры взметнулась в воздух, и парень свалился на пол от мощной пощёчины. Получать с меня вздумал? надо старухе начало доходить, что в его словах есть смысл. «Зовите сюда послушников», — приказала она. «Придется наводить тут порядок, пока госпожа Аббатиса не увидела, что стряслось в ее библиотеке». «А с тобой?» — она показала скрюченным пальцем на Катерину. «Мы еще поговорим». «На сначала позвольте мне это сделать», — раздалось сзади. В библиотеку вошла красная Аббатиса. Маура и второй мальчишка учтиво ей поклонились. Батисса мельком взглянула на прокинутые стеллажи, на раскрытое окно, затем перевела взгляд на Катерину, и девушка поняла: ничего хорошего её не ждёт.